А гости какие чудаки! Но притом том сама любезность. Вызвали завтра встать вместе с ним, проводить его на станцию. Даже не стали прощаться. Им, видите ли, доставит удовольствие его проводить. Он был уверен, что заснет мгновенно. Наискосок в окне стояла на карауле луна. «Мы должны вместе встать на молитву», — сказал профессор, стараясь казаться спокойным. «Это нам поможет». Он говорил, а сам заражался ужасом, который читал в глазах Егора. Вы верите, что доктор на самом деле видел? Неужели возможны такие страсти Господни? Кто-то уже спрашивал это давно, посреди поля, тоже ночью. Тогда было похладнее из-за ветра, но он не помнит такой неправдоподобной, такой непробиваемой тишины. Даже их шаги по комнате при зажженной лампе не могли ее всколыхнуть. Что-то тушило, как обвойлок, все шумы. «Давайте помолимся», — убеждал Егор господин Назария. «Это придаст нам храбрости». Для храбрости Егор не отвечает, лиснув себе в стакан еще коньяка. Он улыбался, но рука его дрожала, когда он ставил бутылку на стол. «Если я и боюсь, то за Санду», — сказал он. «Может, нам лучше было бы вообще не ложиться в эту ночь, караулить ее». Мне, по крайней мере. Господин Назарий подошел к окну, распахнутое, оно щедро впускало половодье ночи тьму. Вы не закроете? спросил профессор. Собираетесь спать так? Егор засмеялся. Я не боюсь открытых окон, резко сказал он. Это идет не оттуда. Он показал рукой на парк под лунным небом. Даже луны, даже ее не боюсь, добавил он. Впрочем, она скоро сгинет. Луна заходит после полуночи. Как жестоко точит его ужас. Господин Назария почувствовал по голосу. И слова падали, как в забытье. Или его разобрало от коньяка? Так скоро? Хотите, я сегодня лягу в вашей комнате? Предложил господин Назария. Егор снова ответил смехом. Он бросился на кушетку, зажимая в пальцах дымящуюся сигарету. Голос его был нарочито груб теперь, то он нарочито развязен. Но нет, я должен выдержать все один, один, и будь что будет. Спать я вовсе не намерен. А мое ли это решение, точно ли мое? Ворочилась тем временем в мозгу пугающая мысль. Не она ли внушает мне, что говорить, что делать? Вдруг все вещи в комнате завертело круселью, и он обхватил голову руками. Полузакрыв глаза, господин Назария начал молиться. Но слова вылетали из его уст, словно наобум, обрывками, без связи, без смысла. «Вспомнить бы все, как оно было!» «Вспомнить бы!» — повторял тем временем Егор. Их прервал отдаленный глухой стук, и они, побелев, переглянулись. Кто-то споткнулся в недрах коридора и упал, налетев на мебель, сшиб ее с места. «У нас, старушек, не найдешь угрюмых никогда!» Вдруг отчетливо пришло на память господина Назария, и по глазам Егора он понял, что они думают об одном и том же. «Кто-то из людей вернулся с виноградника», — произнес Егор, внятно, раздельно выговаривая каждое слово. «Да, по звуку это шаги», — согласился господин Назария. Они прислушались. Шаги раздавались все ближе, тяжелые, заплетающиеся. Как будто человек, который топал в темноте, волок на спине другого. Уж не случилось ли чего с Сандой? Егор вскочил с места и бросился к двери. Открыв ее, он встал на пороге, сжимая кулаки. Несколько мгновений спустя появился доктор в ночной сорочке и охотничьих ботинках. Он трясся от холода и волок в правой руке ружье. «Я вас не обеспокою!» Пробормотал он, заходя в комнату и поспешно захлопывая за собой дверь. «Мне не спалось, и я подумал, что...» Несчадно стуча ботинками, он доковылял до кровати и вознеможение опустился на край. «Не спалось», — повторил он. Вот я и подумал, он вдруг осознал комизм положения, ввалился в чужую комнату в одной сорочке с ружьем. Как бы он хотел, чтобы ружье каким-нибудь образом стало маленьким, незаметным или вовсе исчезло. Я не знал точно, где ваша комната, — клацая зубами, стал оправдываться он. Вот и прихватил с собой ружье, чтобы не натыкаться на мебель. В коридоре такая темень. — По крайней мере, оно заряжено? — с иронией спросил Егор. — Я с ним целый день проходил, обиделся доктор. Это доброе ружье. Он помолчал, глядя поочередно то на Егора, то на господина Назария. — Прошу вас, продолжайте вашу беседу. — сказал он, видя в их глазах непроходящее недоумение. — Надеюсь, я вам не помешал? — Нисколько, — сказал господин Назария. — Мы как раз собирались лечь спать. — Вы спите в одной комнате? — встрепенулся доктор, таращись на него с испугом и в то же время с завистью. — О нет, это комната господина Пашкевича, самая лучшая в доме, с балконом, — ответил господин Назария. — И кровать тут такая хорошая, отличнейшая кровать, — прошептал доктор, жадно приглядываясь к вкусной выделке дерева и с трудом отводя от нее глаза. Егор налил стакан коньяка. «Чтобы вы не простудились», — мягко сказал он, протягивая доктору стакан. Тот выпил залпом. Жгучее тепло взбодрило его. Он увереннее оперся оружейный ствол. «Насколько светлей и надежней в этой комнате! И кровать тут наверняка под тобой не трясется» и мебель не сдвигается с места, и пол не колышется от лунных лучей. Да и луна не подкатывает к самому окну, и ночных бабочек не больше, чем надо. Удивительно, как у меня весь сон прошел. Усталость, правда, давала о себе знать. Но доктор был уверен, что если закроет глаза, то снова под ним забьется возноби кровать, задрожат мелкой дрожью подушки. Он подозревал, что наваждение поджидает его, стоит ему вернуться в ту комнату. Поджидает это колыхание во сне, этот ужас, который разбудил его, как будто он застал под своим матрацем огромную ручищу, заползшую туда, чтобы раскачивать кровать. «Надеюсь, я вас не обеспокоил?» — повторил он, отчаянно вцепляясь в ружье. «Что бы он без него делал? Как преодолел бы один, безоружный, этот путь по бесконечному, пустому и темному коридору? Нас тоже сегодняшняя ночь не слишком располагает ко сну», — сказал Егор. Мы рады принять вас в компанию. — Сколько сейчас может быть времени? — спросил доктор. — Четверть двенадцатого, — с улыбкой доложил Егор, — точное время. — А ведь мне так рано вставать, — простонал доктор. — Станция далеко? — В шести километрах. — Надеюсь, вы не собираетесь отправиться туда тотчас же? Доктор, не отвечая, еще раз завистью оглядел кровать, потом встал и прошелся по комнате. «По правде говоря, меня больше не клонит ко сну», — пробубнил он, не поднимая глаз. «И мне совсем не нравится комната, которую мне отвели. Она как-то на отшибе. И все там такое ветхое. Мебель скрипит, только задремлюша она». Егор посмотрел на профессора, но тот, глядя мимо, предложил доктору. «Если хотите, можете лечь спать в моей комнате». «А вы? Останетесь здесь?» «Нет, пойду с вами. У меня там две кровати». Просияв от счастья, доктор бросился к нему. — У нас к тому же ружье, так что вы можете не бояться, — взахлёг проговорил он. — Я положу его рядом. — Лишь бы только заснуть, — добавил он озабоченно. — А то что-то весь сон, как рукой. На пороге Егор спросил его. — Между нами, как вы оцениваете состояние Санды? Доктор заморгал. — Ей осталось, по-видимому, недолго, — брякнул он, не подумав. — Она моя невеста. — сурово напомнил Егор, глядя ему в глаза. — Ах, да, — залепетал доктор. Да, — Да-да, конечно, будем надеяться. Может быть, все же... Егор долго простоял у двери, слушая, как удаляются их шаги. Каким чудом беспокойство вдруг отпустило его. Он был тих и ясен, неустрашим и могуч. Сунув руки в карман, он прошелся по комнате. — Скоро полночь, — припомнил он. Но час не имел значения, никакого значения не имели эти бабкины, прабабкины суеверия. Только надежда и вера, только любовь к Санде. Все шумы стихли, стихли шаги. Луна зашла за деревья парка. Егор чувствовал свое полное одиночество, но теперь это укрепляло, это придавало храбрости. «Только бы не заснуть», — твердил он себе или на худой конец быстро проснуться. Он хлопнул в ладоши. Нет, он не спал. Вот горит лампа, вот темнота входит в окно, вот стул и стол, и почти допитая бутылка коньяка. Все предметы выглядят как обычно, все на местах, точно так же, как днем, точно так же, как во сне. Он снова стал мерить комнату широкими, ровными шагами. «Надо будет сразу проснуться», — настраивал он себя, — Если я на самом деле засну, не смогу же я не проснуться. Услышу ее голос, вдохну фиалковые духи и проснусь. Он несколько раз прошел мимо двери, не зная, запирать ее или нет. Пусть будет так, открытый. Как мне было велено во сне. Если моя любовь сильнее, если... Он хотел продолжить. Если мне помогут Бог и Пречистая Матерь, но не сумел закрепиться до конца в своей надежде, в своей опоре. Рассудок на долю секунды затмился. Ему почудилось, что он силится проснуться. Он вытянул руки. Вот они. Только чуть дрожат. Он не спит. Сегодня все будет по-другому. Решено. Он не запрет дверь. Только окно закроет. От ночной свежести. От холода. С каким спокойным сердцем сел он за стол, как вольно оперся подбородком в ладони, глядя на дверь. Лоб его был чуть нахмурен, но глаза лучились молодой силой. Глава четырнадцатая. Время тянулось невероятно медленно. Егор вдруг заметил, что его сигарета догорела на холодном краю пепельницы. Что он делал с тех пор, как безотчетно зажег ее, где витал? Лампа слегка коптила, огонь подрагивал, как от чужого неуловимого дыхания. И все же в комнате никого не было. Еще не было. Ничего не изменилось вокруг. То же оцепенение, тот же избыток пространства. Егор обнаружил, что сидит за столом неподвижно, без мыслей. В спокойствие вступило место всепоглощающему безразличию его не удивило бы сейчас никакое чудо. Так странен был сон, в котором он очнулся. Словно на перекрестке сновидений множество людей, чье присутствие рядом только угадываешь, не видя. Он с усилием встал и прикрутил фитиль у лампы. Ему показалось, что комната выстужена, но холод существовал как бы сам по себе не касаясь его. Он проверил окно. Закрыто и на минуту прижался лбом к стеклу, глядя наружу в ночь. Неясный звук донесся вдруг откуда-то из недр дома. Егор отвернулся от окна, напряженно прислушался. Стон ли это? Или скрипнула половица по чьей-то ногой? — Не запирай дверь на ночь, — так сказала Семина. Запирай, не запирай, будто та не войдет как угодно, через окно, через сон. И все-таки это кто-то застонал в забытье. Господин Назария, вероятно, а еще вероятнее доктор. Он вернулся за стол. Что же обманывать себя? Что себе самому отводить глаза? Это ее шаги, никуда не денешься. Никуда. Потрескивание и поскрипывание перешло в звук легких, быстрых шагов, приближающихся из глубин коридора. «Только бы проснуться!» — отчаянно подумал Егор. И это снова был он знал самообман. Он просто тешил себя надеждой, что спит, что все с ним происходящее не более, чем сон. Пришло время пожалеть, что он до сих пор бездействовал, что никак не подготовился, а просто бессмысленно ждал. Теперь оставалось только загнанно следить, как несется вперед время. Мгновения пожирали друг друга, тяжелые, пустые, безвозвратные. Уже целую вечность шел гул шагов по коридору, но у него как будто заложило уши, он едва различал тихие, приглушенные шорохи. Шаги замерли у двери. Потянулись минуты. Кто-то стоит за дверью, стоит и выжидает. А может быть, дверь и вправду заперта, цеплялся, как за соломинку Егор. Может быть, я во сне ее запер, и она не посмеет войти. И тут раздался короткий и быстрый стук в дверь. Так стучит женщина, когда волнуется. Страшно побледнев, Егор встал и, опираясь руками о крышку стола, уставился на дверь больными горячечными глазами. Стук раздался снова, еще более нетерпеливый. — Войдите! — не сказала, простонал Егор. В горле было сухо, груди не хватало воздуха.